Нет, так я тоже с ним поговорю. Мало мне родители рассказывали, мало я по жизни этого маразма насмотрелась, мало меня взорвали исключительно по национальному признаку. Так и даже здесь в Раю те же песенные мелодии. Первый, кого я встречаю с открытым сердцем и чистой душой, Ха, антисемит. Да я не антисемит, нервно огрызнулся Иван Качёев, чуть отшагивая в сторону. Просто ну, в этой в политике в науке, в культуре, в искусстве, в это, ну, везде одни евреи-то, ну. Хоть в Раю-то можно без вас. Вот. Ничего личного, но ну, хотелось бы как-то это. Ну Рахиль покраснела, побледнела, сжала кулачки и ничего не сказав, резко села на песок, закрыв лицо руками. Способ чисто женский. и практически безотказный, можно даже не всхлипывать. Не прошло и минуты, как муки совести буквально изгрызли свежеумершего Исаула. Причём подходящих слов у него, разумеется, не нашлось, он просто опустился рядом, чувствуя себя полным идиотом. Пока они так сидели на песочке, словно два надутых глупка, в изумрудных листьях кустарника за их спинами блеснули синие Хищные глаза, чьи-то кошмарные зубы обнажились в смрадном оскале. «Да ладно тебе! Че, ну я это, извиняюсь!» Ответом послужил долгий и протяжный вздох, выразительно напоминающий о трагической судьбе всего богоизбранного народа. «Ну хорошо, но я готов еще раз извиниться!» «Ну, в конце концов, ну, действительно могла произойти какая-то нелепая ошибка». Ну и ты попала в наш православный рай, а должна бы в это совсем в другое место. Два вздоха. Первый о том, что кое-кто ни черта не понимает в религии, а второй на тему бессовестных антисемитов, от которых даже на небесах нет ни спасения, ни покоя. Ну, слушай, может, хватит-то? Не выдержав, сорвался молодой человек. Я тут, блин, честь сказать, уроняю, кланяюсь по всякому. а она уязвленную эту непробиваемость изображает. Ничего еще! За дореволюционные погромы прощень попросить надо, а? — Что? Это мысль. Почему бы и нет? Рахиль отодвинул одну ладонь, заинтересованно покосившись на буреющего казака. — А потому что... А потому что... А ваши вообще Христа распяли! Во! — Ну, самая истоптанная тема. Девушка кротко перевела дух и замерла. За спиной ее непримиримого оппонента медленно вырастало ужасающее краснокожее чудовище. — Он, между прочим, пришел к вам, как к нормальным людям. Мертвых оживлял, больных излечивал, проповедовал хорошее всякое. А вы? — Ва... вы... ой! — Че ты уж терекать-то, а? Сабе виновату, и ведь распяли ж за милую душу. Ну, там даже прокурор местный против был. А фарисеи упёрлись казнь ней, мол, его казнь ней воебасто. А черчё, бледнеть-то и глаза испуганные делать. Всё что был, то было. Вот если бы он к нам пришёл, к казакам. Мысленному взору Рахили на мгновение представилась совершенно невероятная икона, каноническое лицо в казачьей фуражке на бикрень, в новенькой форме. с шашкой в одной руке и граненым стаканом в другой. К тому же оно еще и подмигивало. Пришлось срочно помотать головой, отгоняя видение. — Сзади? Да оберните же вы, наконец! Не выдержав, девушка бросилась вперед, едва ли не силой разворачивая бывшего под Ясаула лицом к надвигающейся опасности. К ее глубочайшему изумлению он даже не вздрогнул. — Ух ты, я! «Красавец какой!» — одобрительно прищелкнув языком, парень с ног до головы оглядел массивную фигуру человекообразного монстра. «Хе-хе-хе! Здесь таких водиться не должно! Значит, ты с зада забежал! Че, я так понимаю, что это он по твою душу!» «С чего вдруг?» «Ну, раз я здесь, то тут православный рай! Не может же настоящий казак попасть в рай ваш этот, иудейский!» Розив Ворского промусла не попрёшь, так что извини, но в смысле, что вы за меня не заступитесь? Ну вы носи ситуация всей широты души, пожалуйста, честно перекрестился парень. Ну уж если мы в раю, то я ту рожу мог только Господь за тобой прислать. А нам противу Бога извини никак. Краснокожее чудовище распахнуло кошмарную пасть, заливисто похохотало. И вытянув мощную мускулистую лапу, мгновенно схватила болтуна за шею. Удивлению Ивана не было предела. Ка-какого? -ка Я ж свой, православный. Не дышать же нечем. Умер он или не умер, но факты вещи неоспоримы. В горло перестал поступать воздух, перед глазами поплыли разноцветные круги и треугольнички. О грязные когти монстра почти ломали гортань. Из последних сил молодой человек попытался извернувшись пнуть его ногой в грудь. Но удар босой пятки, казалось, только развеселил душителя. "Эй, слимазл, улыбнись в мою сторону", холодно попросил звенящий девичий голосок. колаца не затвора эхо шести выстрелов разорвало райскую тишину шесть полновёсных пуль прошили грудь монстра насквозь бледно-зелёный Иван Качуев выпнув из раздражавшихся пальцев вспохал носом песок что-то массивное тяжело рухнуло рядом таким и мы продолжим религиозный разговор или no ну его просто позагораем